Глава пятая. Не помнила, как дожила до следующего вечера. Надо было думать о занятиях, выуживать студентов по одному, чтобы отыскать обладателя следа, как-то поддерживать Лару. Хоть та и не подавала виду, Мера отлично понимала, насколько соседки не по себе. Стоило подготовиться к свиданию с Магреем, в конце концов. Нет, все это будто мимо прошло. В голове крутилась только одна мысль. Скоро она увидит Тея. Услышит его голос. И, возможно, даже перекинется парой ничего не значащих раз. Сердце ускоряло бег. В руках появлялась дрожь, а разум отказывался рассуждать рационально. Стоило только подумать о предстоящей встрече. Нет меры и не помышляла о возвращении. Но сидящая глубоко в душе щемящая тоска беззастенчиво выползла наружу, получив известие о скорой встрече с Теем. Еще хоть чуть-чуть побыть рядом, вдохнуть его запах, коснуться его тепла, поймать лукавый взгляд хищных глаз и полюбоваться улыбкой. Великий Бог на реаль, дай сил не предать свою природу и сохранить достоинство. Не удерживать, не уговаривать, не пытаться завоевать снова. Отпустите его из себя. Перед ужином забежала в комнату за плащом. Лара медитировала, сидя на подоконнике. Амулеты на шее соседки вели себя тихо, А на ее лице застыло выражение шаткого спокойствия. Мера кинула «Вернусь к ночи!» и поспешила прочь. В коридоре ей попался мат, в руке он держал клетку с ярко-желтым птенцом. Мера нахмурилась. Неужели не только Лара потеряла контроль вчера? «Это для старосты!» поспешил пояснить мат таким голосом, будто его застали зачем то постыдным. У Белар вечно нет денег и подумал, что она не откажется от подарка. «Лара медитирует», — сообщила Мера. «Комната открыта». Парень кивнул и пошел дальше. Мера спустилась по лестнице, миновала благоухающий сандалом и сушеными розовыми лепестками коридор и вышла на улицу. В воздухе витал дух талой воды и сгнивших прошлогодних листьев. Пусть кое-где еще оставался снег, тело уже почувствовало весну. Зов бесшабашных приключений и дальних странствий зазвенел где-то глубоко в голове. Зиланд ждал. Увидев меру, он улыбнулся и предложил руку. Тут недалеко. Погода отличная. Пройдемся. Как твоя соседка? Мера поморщилась. Резкий переход на «ты» немного смутил. С другой стороны, Магрей старше всего на четыре года. У них свидание, так почему бы и нет? Взяла мужчину под руку и закрыла глаза, уловив едва заметный запах его духов. Подумала о Тее, но лишь на мгновение. Рядом с Зилантом о принце мечталось плохо. Мешала накатывающая волна, окутывающая нежности. А Тей никогда не был таким. Горяч, щедр, внимателен, но нежности за ним не водилось. Ларри лучше пояснила Мера, пытаясь собрать тонущие в патыке остатки разума и рассматривая окрестности. Дорога огибала еще безжизненную рощицу, но под ногами было ровно и сухо, снег успел сойти. — Что на нее вчера нашло? — покачал головой Зиланд. — Ума не приложу. Она была одной из немногих претендентов на жизнь без браслета после академии. Теперь, конечно, это даже не рассматривается, но все-таки. Почему? удивилась Мера, никто же не знает. Поймала взгляд Магрея и прикусила язык, поняла, что сморозила глупость. У нас бы замяли, поспешила исправить положение, но женешок уже. Рассматривал ее с изучающим интересом, как музейный экспонат. Мера поежилась и обезоруживающе улыбнулась, будто невзначай погладив ладонь мужчины свободной рукой. Лучшее темное сердце курса все-таки. Мышцы Зеланта напряглись, он едва заметно облизнул губы и глубоко вдохнул. Мера мысленно усмехнулась. «Ничего, дорогой, мы еще посмотрим, кто кого». И погладила его снова. «Наш воспитатель беспристрастен», — профессор накрыл ее ладонь своей. Пришлось остановиться и заглянуть ему в глаза. Зиланд поймал ее взгляд и довольно улыбнулся скользнул руками к талии собеседницы, ловко прижимая к себе. Он так держится за это место, что родственников сдаст, а про студентку и говорить нечего. Но браслет — небольшая беда. Объятия стали крепче, и Мера почувствовала, что к волне нежности присоединилось легкое томление. Мысленно ощетинилась, а Магрей наклонился к ее уху и невозмутимо продолжил. «Большинство из нас живет с амулетом всю жизнь. Без него даже сложнее ответственность давит». «Вот как!» — улыбнулась Мера. «Как забавно ее загоняли в ловушку! Надо бы было высвободиться из объятий, но...» Показалось вдруг, что вокруг колючий холод и только в руках женишка тепло и безмятежность. «Да», — прошептал Зиланд и потянулся поцеловать. «Не успел». Мера увернулась и тут же поспешила отстраниться. Двигаться дальше в ее планы не входило. «Чужие мужчины не в моих правилах, профессор», — спокойно пояснила она. Я бы не хотела встречаться с человеком, который принадлежит не только мне, и другим такого не желаю». «Друзья называют меня Зил», — усмехнулся Магрей. Было видно, что он воспринял отказ философски. «На мгновение Мере подумалась даже, что женишку не очень-то и хотелось поцеловать ее». «И ты тоже называй так за пределами Академии». Снова предложил ей взять его под руку и подмигнул. Чтобы переходить в чье-то единоличное пользование, надо убедиться, что с этим человеком действительно хорошо изучить в подробностях все грани связи, иначе никак. Шумно, почти театрально вздохнул и сжал ее ладонь. Значит, пока никак, подмигнула ему мера и, схватив за руку, потащила в сторону показавшихся на горизонте домишек. Сейчас, когда очертились границы дозволенного, ей от чего то стало легко и весело. Первый пункт плана можно было считать исполненным. На главной площади города еще не закрыли ярмарку, на входе торговали тканями и посудой, громко зазывал к себе продавец ковров, Около кибитки с приправами и специями пахло эстрагоном, а рядом с ведьмой предлагающей зелье подозрительно несло совсем неиспользуемой в магии мятой. Зиланд остановился напротив продавца сладостей и, протянув монетку, взял двух золотистых петушков на палочке, отдал одного мере. Улыбнулась, рассматривая сквозь леденец вечернее солнце. Прямо как в детстве. Это и есть обещанный ужин, съязвила, с шутливым вызовом глядя на собеседника. Лизнула сладость и закрыла глаза. И впрямь, как в детстве! Торговец леденцами, больший волшебник, чем ведьма с травами. Полголоса сообщил женешок и лизнул свою конфету. «Пойдем дальше». Подхватил под локоть и направил в сторону закрытого шатра. «Хочешь узнать свою судьбу?» зловещим шепотом произнес он, осторожно заталкивая спутницу в занавешенный проход. «Баловство и ерунда, но, чтобы окунуться в детство, самое то!» «Куда ты привел меня, Зил?» Хихикнула Мера, пряча уже ненужную палочку от леденца в карман и полной грудью вдыхая запах ладана. Будто мне тринадцать, и меня окучивает паренек из школы. Огляделась и в полутьме заметила старуху, сидящую за столом с огромным, с хорошей арбуз, магическим шаром. Остановилась в нерешительности. Казалось. Сделая она шаг, хозяйка шатра рассыплется в прах. «Моя подруга хочет задать вопрос судьбе». Зиланд осторожно подтолкнул меру и, якобы поддерживая, обнял за плечи, прижимаясь к ее спине чуть сильнее, чем позволяли приличия. «Событий не изменить», — проскрипела старуха, И Мера подернула плечами. Возраст у дамы был более чем почтенный, а глаза светились нехорошим огнем. «Ты увидишь именно то, что будет после всех трепыханий и попыток переиграть провидение». «Я не хочу», — стушевалась Мера. «Боязно». «Учись, нежное создание!» хмыкнул Зиланд и протянул старухе монетку. «Желаю узреть свою свадьбу!» Слегка сжал плечи Меры, закрыла глаза. Все-таки вкупе с накатывающей нежностью прикосновения женишка оказывались ужасно приятными. «Хоть узнаю, будет ли она», — пояснил Магры, «а то...» С теми девушками, что предлагает отец, проще остаться холостяком. Старуха смерила его тяжелым взглядом и покачала головой. «Покажу тебе приглашение. Думаю, тебе темное сердце будет достаточно. Главное, не забудь, что давно не носишь амулетов». Зиланд снова хмыкнул. Амера почувствовала, как мужские руки выпустили ее плечи, и женишок подался вперед, вглядываясь в шар. Все ее существо охватила тревога. Одно дело, когда с собой не могут справиться ученики, и совсем другое, когда бушует победитель соревнования по боевой магии тронула Магрея за руку. «Может, ну его?» предложила в полголоса. «Я видела торговца, исполняющих желание фонарей». «Брось!» отмахнулся профессор. «Это всего лишь ярмарка, и до фонарей мы дойдем. Как раз стемнеет». Мера только покачала головой. «Скорее всего, старуха — шарлатанка». Ну что, если ей удастся вывести Зеланта из себя? Бабка прошептала что-то нечленораздельное и погладила шар костлявой рукой. Магрей состряпал насмешливую мину и вгляделся в артефакт. Тот сверкнул ярко-красным и снова потемнел. Мера нахмурилась. Шар показывал только чернильную тьму. Посмотрела на Зиланта и сообразила, что обещанное приглашение видит лишь женишок. Лицо Магрея застыло маской, в глазах запылала злость. Фыркнул и уставился на старуху. — Пройдоха! Обманщица! — прошипел он и поспешил на выход. Мера кивнула хозяйке шатра на прощание и последовала за мужчиной. Еще не хватало, чтобы он разошелся. Не тут-то было. Зиланд стоял на выходе и ухмылялся в пространство. Как бы он ни был зол несколько мгновений назад, уже привел себя в чувство. Улыбнулся спутницей и покачал головой, будто... Расписываясь в своем безрассудстве. Это была дурацкая идея, выдохнул он. Пойдем, купим фонариков. Взял Меру за руку и подвел к торговцу. Выбирай!.. Грустно улыбнулась. В детстве она верила, что улетающие к небу, светящиеся шарики исполняют желания покачала головой. Когда их очарование исчезло? Может, когда ее на выходе с кладбища, где только предали земле тело отчима, поймал мужчина и напомнил, что завтра сроки выплаты отцовского долга? Или когда ее дом осаждали кредиторы, а каждый устроитель аукциона предлагал добавить немного к стоимости лота — если молодая госпожа будет благосклонна. А может, когда несколько дней кряду кроме хлеба, в доме не было ни крошки? Нет, тогда, кажется, Вера еще жила. С какой неуемной энергией Мера обыскивала дом, думая, что потеряла луковицу. Искренне надеялась на чудо. Прелесть фонариков исчезла позже и всегда насмешливо фыркал, когда видел их. Постепенно, под холодным взглядом принца, свет поблек, и мера перестала находить в летунах утешение и надежду. Впрочем, упрекать любовника в утрате иллюзий было бы несправедливо. Он сам с радостью творил для нее чудеса, не жалел ни сил, ни денег, ни времени, «Что же ты робеешь?» — подбодрил Магрей. «Или у тебя так много желаний, что не можешь понять, о каком думать при выборе?» «Скорее, у меня нет никаких...» — пожала плечами Мера, но все-таки ткнула в фонарик. «Возьму вот этот». Потянулась к красному. Тот слабо светился... Вероятно, заполнявшее его вещество успело просочиться наружу, но ей он от чего-то напоминал далекую, благословляющую светом звезду. А я, этот Зиланд взял лимонно-желтый. Расплатились с торговцем, и в сгущающихся сумерках направились к окраине ярмарки. Там. Около емкости для сбора дождевой воды стояло небольшое возвышение и отпускать светящиеся шары было сподручнее. Фонарь Магрея, казалось, разгорелся в его руках и сейчас напоминал младшего брата солнца. Мера вздохнула, и ее красный комочек почти погас. Прошептав что-то, женешок отпустил в небо лютуна. И испытывающий посмотрел на спутницу. «Придумала, что загадывать?» «Нет», — покачала головой мера. «Да и фонарь, похоже, никуда не полетит». Зеланд ухмыльнулся. «Открою тебе секрет», — прошептал он заговорщическим шепотом. «Я помог своему фонарику магией». Ни одна мечта не сбудется без наших усилий, так что загадывай желание». Подошел к Мере, заключил ее руки, сжимающие ком в свои, и, осторожно погладив, прошептал несколько слов. Фонарь стал кроваво-красным. По рукам созвучной разлилось тепло, и все существо окутало Блаженство от магии ее темного сердца. Мера поняла вдруг, что готова стоять так вечно, лишь бы волшебство не прекращалось. Зеланд поймал ее взгляд и прикусил губу. Загадывай желание, подбодрил женишок хрипло и слегка сжал ее ладони. Фонарь хорошо летит, только пока теплый. Мера поморщилась. Как назло, ничего в голову не приходило. Все, что она желала, было либо слишком много для Шара, либо легко осуществлялось без него. «Хочу найти книгу», — едва слышным шепотом проговорила она первое, что пришло в голову. «Я отпустила фонарь». Женишок отнял руки и Мера еле сдержалась, чтобы не схватить его снова. Неловко улыбнулась. «Я бы не отказалась поесть». «Идем?» Зиланд вернул улыбку и, схватив спутницу за руку, потащил за собой. Ушли с площади в узкий, пахнущий сыростью переулок, два раза повернули налево, и оказались около постоялого двора, на первом этаже которого красовалась вывеска «Таверна «Масляный бок». Рядом со входом горел фонарь. Пламя в нем дергалось и едва слышно потрескивало от прохладного сурового ветра. Весенний вечер вступал в свои права. «Здесь просто», — поспешил предупредить женишок, — «но кормит вкусно». Мера втянула носом запах жареного мяса и кивнула. Скрипнули входной дверью и оказались в небольшом, плохо освещенном помещении. Подоспевший распорядитель проводил их сквозь полный людей зал в тесный кабинет с маленьким столиком. Мера поспешила стянуть плащ. Топили тут по-зимнему. «У нас свинина с овощами!» «И тыква с клюквой», — сообщил мужчина, пропуская гостей на места. «Несите», — согласился Зиланд, усаживаясь, — «и еще вина теплого с изюмом». «Ни разу не пробовала вино с изюмом», — поделилась мера, когда распорядитель ушел. «С тыквой будет просто божественно», — улыбнулся женишок и осторожно накрыл лежащую на столе руку собеседницы своей. Когда я преподавал в Северной Академии, все посиделки с коллегами проходили под стаканчик чего-то подобного. Добавляли еще яблоки и корицу, кто-то доливал чего покрепче. Он прищурился, как кот на солнце, и улыбнулся. Только ради этого можно было терпеть некоторых зануд. «Странно, что ты не сталкивалась. У меня строгий отец». «Дело намахнуло рукой мера. Я много чего не пробовала». Кожей ощущая, что профессор понял ее обман, она из последних сил старалась не дать дополнительных поводов для сомнений. Магрей, будто уловив ее опасения, поспешил рассеять их. Он нежно погладил захваченную в плен руку. Звучит интригующе. Я бы с удовольствием побыл проводником в мире неизведанного. Сама того не ожидая, мера покраснела. А потом ей захотелось расхохотаться. Мужчины иногда так наивны. Или это от самодовольства? «Нет, дорогой Зиланд», мысленно ухмыльнулась она. На излюбленном пути все изведано до тебя. «А чем ты занимался у нас?» Поинтересовалась она, стыдливо отнимая руку. «Изучал книгу?» Великая книга амулетов постоянно хранилась в библиотеке Северной Академии и покидала ее стены для сезонных ритуалов раз в пять лет. Кроме нее... Других ценностей у северян не водилось, и Мера посчитала, что ее вопрос прозвучит естественно. «Да», — улыбнулся Зиланд, «и хотел добавить еще что-то, но принесли еду, и пришлось отложить разговор ненадолго». «Как думаешь?» — шепотом поинтересовалась Мера, пригубив теплого вина, когда все посторонние вышли. Кому могла понадобиться книга? Посмотрела на кубок и отпила еще немного. Вино пахло вишней и оставляло слегка терпкое послевкусие с легкой ноткой корицы. «Ты бы поела сначала», — деловито заметил женишок, принимаясь за свинину. «Оно только пьется легко, а разум затуманивает как положено». Мера кивнула. Сделала очередной глоток и занялась мясом. Подождет ответа еще немного, а потом зайдет с другой стороны. «Думаю, книгу украл кто-то из студентов», нарушил молчание Магрей. Он закончил с основным блюдом и скрупулезно перемешивал тыкву. Даже Предположить, боюсь, зачем. Ничего из того, что описано там, юным созданием не покорится. Просто не хватит опыта. Запустил ложку в бордовую массу и отправил чуть-чуть в рот. Облизнулся и прикрыл глаза. «Очень хорошо», — прошептал почти сладострастно и, проглотив, продолжил. Плохо, что ее еще не нашли. Вокруг полно темных сердец, не признавших договор, и среди них есть очень толковые. Если книга попадет к ним, всех нас ждут по меньшей мере неприятности, а про плохое развитие событий даже думать не хочу. Мера тоже придвинула тарелку и медленно перемешала содержимое, Ей казалось всегда, что темные сердца, не признавшие договор, миф — выдумки. Но если Зиланд говорит о них, значит, такие существуют. По телу пробежала дрожь. Страшно было осознавать, что где-то есть могучие создания, которые не подчиняются общепринятым законам и могут позволить себе творить что угодно а уж про попавшие к ним древние знания даже предполагать было жутко. Зачерпнула ложкой десерт и отправила в рот. Приласкала смесь языком и застыла в почтительном восхищении. Легкая сладость тыквы отдавала клюквенной кислинкой, и разливалась во рту и таяла на языке. Даже во дворце редко попадалась подобная вкуснятина. Проглотила и поймала взгляд Магрея. Он покровительственно улыбнулся и указал на ее кубок. «Сейчас самое время выпить», — заметил почти шепотом. Послушно потянулась к вину. Напиток уже не был горячим, но и остыть еще не успел. Сделала пару глотков и закрыла глаза. Может, из-за нескольких дней голода она вечно будет рада любой еде и никогда не станет ценителем тонкой кухни, но великий бог на реаль, это сочетание просто великолепно. «Я же говорил», — рассмеялся Зиланд. «Это просто магия», — поддержала его мера. «Магия будет!» если после выпитого мы дойдем до Академии без приключений». Сквозь смех заметил мужчина и долил в кубке вина из кувшина. Пригубил и добавил серьезным голосом. «Надеюсь, не напугал?» «Клянусь!» «Верну тебя, старости, в целости и сохранности!» В этот вечер ни одно темное сердце не пострадает. Мера улыбнулась и со странным Облегчением подумала о том, что уже отвергла его притязания. Сейчас бы отказать ему в поцелуе сил не хватило. Женишок, будто уловил ее мысли, и приподняв свой бокал, провозгласил в полголоса: «За терпеливыми победа». Мера покачала головой и тоже пригубила вина. Магрей молча указал рукой на десерт. Съела еще ложку и еле сдержала стон. Если первый раз это было великолепно, то сейчас она просто сошла с ума. Никогда не пробовала ничего вкуснее.